Тринадцать два. Одна сложность. «Войну и мир» Лев Толстой начал писать в 1863 году. Изначально он задумывал роман о декабрьском восстании 1825 года. Постепенно замысел менялся, и начать действие романа Толстой решил с 1805 года. Он считал, что прошло слишком мало времени, чтобы браться за литературную разработку темы декабристов. Таким людям, как я, авторам книг, которые в профессиональной среде именуются литературными текстами, на мой взгляд, непозволительно комментировать то, что происходит сегодня на Украине, в России и на Донбассе. Тем не менее, никто не запрещает нам поразмышлять о том, что происходило, так сказать, позавчера. В условном 1805 году. Для нас сегодняшних 1805 год — это советский период. Великому русскому писателю Сергею Давлатову, который родился в 1941 году в России, недалеко от Уфы, и умер в 1990 году в Нью-Йорке, так и не удалось издать в России ни одной книги. Эмигрировав в США, он публикует в Нью-Йоркере рассказ, прочитав который Курт Вонигут пишет ему письмо со словами: «Вы разбили мне сердце». Вонигут, американец, служивший своей стране во Вторую мировую войну, не смог опубликовать в Нью-Йоркере ни одного рассказа, а Довлатов, русский, приезжает в Америку и бац, его рассказ уже печатают в Нью-Йоркере. Вони Гуд поздравил Довлатова с прекрасным рассказом, а «Нью-Йоркер» — с публикацией текстов, в котором в какой то веке речь не идет о постоянных читателях «Нью-Йоркера». «Буду рад видеть вас снова и прочесть ваши новые вещи», — заключает Вони Гуд. «Ваши дарования нужны этой безумной стране. Нам повезло, что вы приехали сюда». Спустя несколько лет Довлатов, в свою очередь, напишет небольшой текст, в котором сравнит Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, Цитирую его по книге «Марш одиноких», вышедшей в издательстве «Силерио» в переводе «Лауры Сальмон», как и весь Давлатов, изданный в Италии. «Я не спорю, — пишет Давлатов, советское государство — не лучшее место на Земле, и много там было ужасного, однако было и такое, чего мы вовек не забудем». «Режьте меня, четвертуйте», но спички были лучше здешних. Это мелочь для начала. Продолжим. Милиция в Ленинграде действовала оперативней. Я не говорю про диссидентов, про зловещие акции КГБ. Я говорю о рядовых нормальных милиционерах и о рядовых нормальных хулиганах. Если крикнуть на московской улице «Помогите!», толпа сбежится. А тут проходят мимо. Там в автобусе место старикам уступали, а здесь — никогда, ни при каких обстоятельствах. И надо сказать, мы к этому быстро привыкли. В общем, много было хорошего. Помогали друг другу как-то охотнее, и в драку лезли, не боясь последствий, и с последней десяткой расставались без мучительных колебаний. Не мне ругать Америку, Я и уцелел-то лишь благодаря иммиграции, и все больше люблю эту страну, что не мешает, я думаю, любить покинутую родину. Спички — мелочь, важнее другое. Есть такое понятие — общественное мнение. В Москве оно было реальной силой. Человек стыдился лгать, стыдился заискивать перед властями, стыдился быть корыстным, хитрым, злым. Перед ним захлопывались двери, он становился посмешищем, изгоем, и это было страшнее тюрьмы. Полная противоположность тому, что я думала о Советском Союзе до первой поездки туда. Как же это сложно.